Это нейросеть. И но ну, что будет, если я возьму и объединю обе эти концепции, создав новую модель, новый идеал, новый проект? Итак, мы вернулись к наблюдателю, как отмечает доктор Вольф. Это просто потрясающе, что наблюдатель вообще обладает силой воздействия на мир. В определенном смысле наблюдатель не обладает силой, а в другом смысле его сила колоссальна. Он теряет силу, когда наблюдение производится не в первый раз, когда оно повторяется снова и снова доходит до того, что мы уже не видим роли своего наблюдения, поскольку оно становится привычным. Это в чем то сродни наркотическому привыканию. Мы утрачиваем силу своего наблюдения. Когда же мы восстанавливаем силу наблюдения, то видим, что своим выбором можем изменять, ограничивать или трансформировать то, что видим во внешнем мире. В первом сценарии выбор за нас делает нейросети. В ответ на раздражение извне определенная структуры мозга включает автоматическую реакцию – непроизвольное моргание, когда что-то внезапно приближается к глазу, или коленный рефлекс, когда доктор бьет молоточком по колену. Во втором сценарии, как говорит доктор Диспензе, цитата «сознание движется по мозгу, используя мозг для анализа его же возможностей». Конец цитаты. Вместо того, чтобы позволять мозгу вести нас на автопилоте, мы активно используем мозг. Сознание берет на себя управление телом. Кэндаси Конечно, у нас есть свобода воли. Наша свободная воля обитает в лобной доле головного мозга, и мы можем приучать себя принимать все более разумные решения и делать выбор сознательно, считает Кендаси. Перт. Сознание, наблюдатель, намерение и свобода воли. Мы уже рассматривали все эти понятия выше. А теперь, анализируя самую сложную структуру в известной Вселенной, обращаемся к ним еще раз. Помните последовательность процессов в квантовом мире? Мы решаем, какой вопрос поставить реальности. Процесс первый. Затем возникают возможные результаты. Процесс второй. После чего наблюдение схлопывает их. Процесс третий. Реализуя один выбор. Джо Диспенсер утверждает, что мы вполне способны схлопнуть выбор в пользу новой жизни. Цитата. «Возможно, мы просто плохие наблюдатели. Возможно, мы просто не овладели искусством наблюдения».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 «Отклик мира на наше наблюдение». Эти цитаты. Как перевести это в действие, направленное на перемены и трансформацию? На основании опытов с электронными приборами для фиксации намерения ЭПФН доктор Тиллер пришел к выводу. Если вы хотите добиться трансформации, исключительно важно сосредоточить свою мысль, И намерение сосредоточить свое намерение значит устремить сознание к единой цели Конец А реализация всего этого в мозгу происходит в лобной доли. Кажется логичным, что самая восприимчивая, сложная и тонкая физическая структура служит переходным звеном между неосязаемым в кавычках миром духа, и осязаемым, в кавычках, материальным миром и отражает процессы, происходящие в обоих мирах. Цитата. Как наверху, так и внизу, как внутри, так и снаружи. Конец цитаты. Мы обнаруживаем все новые инструменты изменения и трансформации. И какие из них вы решите использовать, а какие так и оставите лежать в своем ящике для инструментов, зависит от ваших личных ощущений, но об этом в следующей главе.